— Я хочу все увидеть сам, лейтенант, — сказал шеф решительно. — Вот да, сэр, сюда, пожалуйста. Они вслед за Ньюболдом сначала поднялись по просторной лестнице, а потом прошли по коридору к дверям спальни, которые были открыты. При входе они остановились, давая возможность кэтлиджу оглядеться. Эксперты-криминалисты уже трудились здесь в поте лица. В стороне от них доктор Санчес дожидалась, пока закончит свою работу фотограф. Джакобо обсуждал с Сильвией Олден, где лучше искать отпечатки пальцев. «Кто обнаружил трупы?» — спросил шеф. «Что нам вообще известно?» Ньюболт жестом дал указание Брюмастеру, который кратко пересказал, как утром пришла горничная, понесла утренний чай в спальню, как она кричала, словом, все, что узнал от дворецкого Тео Паласио. Тот заявил, что они с женой ушли вечером накануне и вернулись только глубокой ночью, что происходило всякий раз, когда они отправлялись навестить парализованную сестру Марии Паласио, жившую в Уэст-Палм-Бич. Горничная тоже покинула дом около пяти часов вечера накануне. «Нам пока неизвестно, когда наступила смерть», — добавил Ньюболт. «Но ясно, что убийство произошло, когда мистер и миссис Эрнст были в доме одни». «Разумеется, сэр, мы проверим показания Паласио», — заверил начальника полиции Брюмастер. Кэтлидж кивнул и изрек. Значит, не исключена вероятность, что преступник знал распорядок жизни в доме. Умозаключение было настолько банальным, что и Ньюболт, и Брюмастер воздержались от комментариев. Оба знали, что Кэтлидж никогда сыщиком не был, звезды заработал, сидя в управленческом аппарате, но время от времени ему, как и многим штабистам, нравилось поиграть в детектива. Шеф прошел в комнату, чтобы разглядеть все поближе. Он осмотрел сначала с одной, потом с другой стороны оба трупа, которыми все еще занимались криминалисты, и хотел уже было двинуться дальше, но был остановлен резким окриком Джакоба «Стоп! Туда нельзя!». Кэтлитж порывисто обернулся на голос. В глазах одновременно читались изумление и ярость. Затем он абсолютно ледяным тоном начал, кто, собственно, детектив Джакобо, сэр? Сержант ответил быстрее, чем был закончен вопрос. Я заместитель старшего следователя по этому делу. Теперь эти двое стояли друг против друга. Оба были чернокожими, оба упрямы. Первым пошел на компромисс Джакобо. Извините, что крикнул на вас, сэр, но я был вынужден. Кэтлитш все еще сверлил его глазами, явно обдумывая, что делать. С формальной точки зрения Джакобо поступил совершенно правильно. Как заместитель ведущего детектива, он получал на месте преступления власть над всеми, невзирая на чин. Но все же мало кто решился бы употребить эту власть по отношению к офицеру, который был на семь званий старше. Все наблюдали за ними, и Джакобу стало немного не по себе. Прав он или нет, но не стоило, наверное, перегибать палку. Черт его знает. Вдруг завтра придется снова надеть форму и отправиться в ночной патруль по улицам Майами. Хулио Верона, деликатно кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание, обратился к начальнику полиции. С вашего позволения, сэр. «Мне кажется, что детектив был обеспокоен тем, как бы не повредить вот это». Он указал на место позади трупов. «А что там такое?» — первым спросил лейтенант Ньюболт. «Дохлый кролик», — ответил Верона, еще раз посмотрев вниз. «Это может быть важно». Брюмастер чуть заметно вздрогнул. «Еще как важно опять какой-то символ». «Здесь нам не обойтись без Малклма Эйнсли». «Вы хотите сказать, что детектив Джакобу знал, что там лежит мертвое животное?» — недоверчиво покосился на Верону начальник полиции. «Этого я не могу знать, сэр», — сказал криминалист. «Но только пока осмотр не завершён Мы должны исходить из того, что улики могут быть повсюду».